Весна, весна на улице, весенние деньки, Как птицы заливаются трамвайные звонки. Шумная, веселая весенняя Москва, Еще не запыленная зеленые листва. Тут прохожим не пройти, Тут веревка на пути. Хором девочки считаю десять раз по 10 Во дворе, и на бульваре, в переулке, и в саду. И на каждом тротуаре у прохожих на виду. И с разбега три-четыре, и на месте три-четыре, И двумя ногами вместе. Вышла Лидочка вперёд, Лида прыгалку берет, Скачу девочки вокруг весело и ловко, А у Лидочки из рук вырвалась веревка. Лида, Лида, ты мала. зря ты прыгалку взяла. Лида и прыгать прыгает, не умеет и не доскачет до угла. Рано утром в коридоре вдруг раздался топот ног. Встал сосед Иван Петрович, ничего понять не мог. Он ужасно возмутился и сказал сердито он, почему всю ночь передник кто-то топает, как слон. Стала бабушка с кровати, Все равно вставать пора. Это Лида в коридоре прыгать Учится с утра. Лида просит бабушку Немножко подельти. Я уже допрыгала почти до десяти. Нет, сказала бабушка, Не хватит ли пока. Внизу, наверное, сыплется и звездка с потолка. Весна, весна, на улице Весенние деньги. Как заливаются Трамвайные звонки. Вышла Лидочка вперед, Лида прыгнул к Лида, Лида, Лида, вот Лида, раздаются голоса. Посмотрите, эта Лида, Лида скачет целых полчаса. Я и прямо, я и боком, с поворотом, и с прискоком, и с разбега, и на месте. Эх, два, три, три, четыре, и двумя ногами вместе доскакала до угла. И я б не так еще могла. Весна, весна на улице, весенние деньги, с книжками, с тетрадками идут ученики. Полны веселья шумного, бульвары и сады, И сколько хочешь радуйся, Скачи на все лады.